При помощи камней река перегораживается от одного берега до другого, а в середине оставляется небольшой проход. Вода просачивается между камнями, а рыба идет по руслу к отверстию и падает в решето, связанное из стальниковых прутьев. Раза два или три в сутки китаец осматривает его и собирает богатую добычу. От хозяина фанзы мы узнали, что находимся у подножия Сихоте-Алиня, который делает здесь большой излом, а река Тютихе течет вдоль него. Затем он сообщил нам, что дальше его фанзы идут две тропы. Одна к северу, прямо на водораздельный хребет, а другая на запад, вдоль Тютихе. тихе До истоков последней оставалось еще километров двенадцать. Вечером после ужина мы держали совет. Решено было, что завтра я, Дерсу и китаец-охотник отправимся вверх по Тютихе, перевалим через Схихаты-Алинь и назад вернемся по реке Лянчихезе. На это путешествие нужно было употребить трое суток. Стрелки и казаки с лошадьми останутся в Фанзе и будут ожидать нашего возвращения. На другой день рано утром мы втроем наладили свои котомки, взяли ружья и тронулись в путь. Чем дальше, тем тропа становилась все хуже и хуже. Долина сузилась совсем и стала походить на ущелье. Приходилось карабкаться на утесы и хвататься руками за корни деревьев. От жесткой почвы под ногами стали болеть подошвы ступней. Мы старались обходить каменистые россыпи и ступать ногой на мох или мягкий гнилой рухляк, но это мало помогало. Истоки реки Тютихе представляют собой два ручья. По меньшему, текущему с юга, можно выйти на реку Ното, а по большому, текущему с северо-запада, на Иман». У места слияния их высота над уровнем моря равняется 651 пятидесятиодному метру. Мы выбрали последний путь как наименее известный. С этой стороны Сихотэ-Алинь казался грозным и недоступным. Вследствие размывов, а может быть от каких-либо других причин здесь образовались узкие и глубокие распадки, похожие на каньоны. Казалось, будто горы дали трещины, и эти трещины разошлись. По дну оврагов бежали ручьи, но их не было видно. Внизу, во мгле, слышно было только, как шумели каскады. Ниже бег воды становился покойнее, и тогда в рокоте ее можно было уловить игривые нотки. Каким затерявшимся кажется человек среди этих скалистых гор, лишенных растительности? Незадолго до сумерек мы взобрались на перевал, высота которого измеряется в 1215 метров. Я назвал его скалистым. Отсюда, сверху, все представляется в мелком масштабе. Вековой лес, растущий в долине, кажется мелкой щетиной, а хвойные деревья — тоненькими иглами. Заночевали мы по ту сторону сихотаяалиния на границе лесных насаждений. Ночью было сыро и холодно, мы почти не спали. Я все время кутался в одеяло и никак не мог согреться. К утру небо затянулось тучами и начал накрапывать дождь. Сегодня первый осенний день, пасмурный и ветреный. Живо без проволочек, мы собрали свои пожитки, и стали спускаться в бассейн Имана. Насколько подъем был крутым со стороны Тютихе, настолько он был пологим со стороны Имана. Сначала я даже думал, что мы находимся на плоскогорье, только когда я увидел воду, понял, что мы уже спустились с гребня. Лес, растущий на западных склонах Сихоте-Алиня, старый, замшистый, низкорослый, и состоит главным образом из лиственницы ели и пихты с небольшой примесью альхи и березы. В верховьях иман слагается из двух рек текущих с юга. Мы попали на правую речку, которую китайцы называют Ханихеза. От психхоты алиния до слияния их будет не менее 30 километров. Старые заёски на деревьях, привели нас к зверовой фанзе. Судя по сложенным в ней запасам продовольствия, видно было, что иманские зверовщики уже готовились к соболеванию. Китаец не повел нас далеко по иману, а свернул на восток к хезе. Здесь наш проводник немного заблудился и долго искал тропу. К полудню погода испортилась совсем. Тучи быстро бежали с юго-востока и заволакивали вершины гор. Я часто поглядывал на компас и удивлялся, как наш проводник без всяких инструментов держал правильное направление. В одном пересохшем ручье мы нашли много сухой ольхи. Хотя было еще рано, но я по опыту знал, что значит сухие дрова во время ненастья, и потому посоветовал остановиться на бивак. Мои опасения оказались напрасными. Ночью дождя не было, а утром появился густой туман. Китаец торопил нас. Ему хотелось поскорее добраться до другой фанзы, которая, по его словам, была еще километрах в двенадцати. И действительно, к полудню мы нашли эту фанзочку. Она была пустая. Я спросил нашего вожатого, кто ее хозяин. Он сказал, что в верховьях Имана соболеванием занимаются китайцы, живущие на берегу моря. Дальше, вниз по реке, будут фанзы соболевщиков отзыхе, А еще дальше, на значительном протяжении, следует пустынная область, которая снова оживает немного около реки Кулумбе. Отдохнув здесь немного, мы пошли снова к Сихотеолиню. По мере приближения к гребню подъем становился более пологим. Около часа мы шли как бы по плоскогорью. Вдруг около тропы я увидел кумирню. Это служило показателем того, что мы достигли перевала. Высота его равнялась 1190 метрам. Я назвал его Рудным. Отсюда начался крутой ступенчатый спуск к реке Тютихе. Отдохнув немного, мы стали спускаться с водораздела. Спуск в долину Тютихе, как я уже сказал, идет уступами. По эту сторону был также хвойный лес, но по качеству несравненно лучше Иманского. С перевала тропа привела прямо к той фанзе, где оставались люди и лошади. Казаки соскучились и были чрезвычайно рады нашему возвращению. За это время они убили изюбра и наловили много рыбы. Перед вечером небо вдруг как-то быстро стало расчищаться. Тучи, которые досели, лежали неподвижно, ровной пеленой, разорвались. Облака имели разлохмаченный вид, двигались в разброд, навстречу друг другу, и вслед за тем налетел такой сильный ветер, что столетние деревья закачались, как слабые тростинки. В воздухе закружилась сухая трава, листва, сорванная из деревьев, и мелкие сучья. Какая-то птица пыталась было бороться с разбушевавшейся стихией, но скоро выбилась из сил. Ее понесло куда-то вниз, и она скорее упала, чем спустилась на землю. Вдруг один кедр, растущий недалеко от фанзы, накренился и начал медленно падать. Со страшным грохотом рухнул он на землю, увлекая за собой соседний молодняк. Около часа свирепствовал этот вихрь и затем пропал так же неожиданно, как и появился. В лесу по-прежнему стало тихо. Я оделся, взял ружье, свистнул собаку и пошел вниз по реке. Отойдя немного от фанзы, я сел на камень и стал слушать. Монотонный шум ручья, который обыкновенно не замечаешь днем, вечером кажется сильнее. Внизу под обрывом плескалась рыба. По ту сторону реки в лесу ухал филин-пугач. В горах ревели изюбры, и где-то поблизости тоскливо кричала кабарга. Я так увлекся созерцанием природы, что не заметил, как прошло время. Одежда моя стала мокнуть от росы, я вернулся в Фанзу, забрался на теплый кан и уснул, как убитый. Следующие два дня, 3 и 4 сентября, мы употребили на переход от Сихоте-Алиня до устья реки Горбуши. Я намеревался сначала пройти по ней до перевала, а затем спуститься по реке Аухобе к морю. Река Горбуша, по-китайски Дон Маца, длиной 8 километров. Общее направление ее течения будет по кривой с востока к югу. Невдалеке от своего устья, с правой стороны, она принимает в себя безымянный приток, на котором есть довольно обширные пещеры. Они расположены в два яруса и идут к низу спиралями. Глубокие колодцы... Ходы сообщений и сталактиты в виде колонн делают эти пещеры весьма интересными. Внутри их, по стенам в виде барельефов, спускаются натёки, рядом с которыми блестят друзы горного хрусталя и весьма крупные кристаллы известкового шпата. Другая пещера, меньшая по размерам, находится с левой стороны горбуши, как раз против устья реки безымянной. В этой пещере на мягкой наносной почве валялось много костей и виднелись свежие тигровые следы. Осмотрев обе пещеры, мы пошли дальше. В долине Горбуши развиты речные террасы. Они тянутся все время, чередуясь то с правой, то с левой стороны. Здесь раньше были хорошие смешанные леса, впоследствии уничтоженные пожарами. Скоро выяснилось, что река Горбуша идет вдоль Сихоте-Алиня и в истоках подходит к нему почти вплотную. После полудня мы с Дерсу опять пошли вперед. За рекой тропка поднялась немного на косогор. Здесь мы сели отдохнуть. Я начал переобуваться, а Дерсу стал закуривать трубку. Он уже хотел было взять ее в рот, как вдруг... Остановился и стал пристально смотреть куда-то в лес. Через минуту он рассмеялся и сказал, «Ишь, хитрый! Чего-чего, понимай!» «Кто?» — спросил я его. Он молча указал рукой. Я поглядел в ту сторону, но ничего не видел. Дерсу посоветовал мне смотреть не на землю, а на деревья. Тогда я заметил, что одно дерево Затряслось, потом еще и еще раз. Мы встали и тихонько двинулись вперед. Скоро все разъяснилось. На дереве сидел белогрудый медведь и лакомился желудями. Животное это по размерам своим значительно уступает обыкновенному бурому медведю. Максимальная его длина 1,8 метра, а высота в плечах — 0,7 метра при наибольшем весе 160 килограммов. Окраска его шерсти черная, блестящая. На груди находится белое пятно, которое захватывает нижнюю часть шеи. Иногда встречаются, правда очень редко, такие медведи, у которых брюхо и даже лапы белые. Голова зверя конусообразная, с маленькими глазками и большими ушами. Вокруг нее растут длинные волосы, имеющие вид пышного воротника. Белогрудые медведи устраивают свои берлоги в дуплах старых тополей. Следовательно, область распространения их тесно связана с маньчжурской флорой. Северная граница этой области проходит приблизительно от устья Уссури к истокам Имана, и оттуда по побережью моря к мысу Олимпиады. Главной пищей им служат весной корни россянки и листва белокопытника, летом — ягоды коломикты, черемухи и желуди, а осенью — лещина, маньчжурские и кедровые орехи и плоды дикой яблони. В зимнюю спячку этот медведь впадает рано. Вверху, в стволе, он прогрызает небольшую отдушину, вокруг которой собирается замерзший иней. По этому признаку охотники узнают о присутствии в дупле зверя. Подойдя к медведю шагов на сто, мы остановились и стали за ним наблюдать. Косолапый взобрался на самую вершину дерева и там устроил себе нечто вроде лабаза. Много желудей оставалось на тех сучьях, до которых он не в силах был дотянуться. Тогда медведь начинал трясти дерево и поглядывать на землю. Расчет его оказался правильным. Желуди созрели, но не настолько, чтобы осыпаться самостоятельно. Через некоторое время он спустился вниз и принялся искать в траве. «Тебе какой люди?» — закричал ему Дарсу. Медведь быстро обернулся, насторожил уши и стал усиленно нюхать воздух. Мы не шевелились. Медведь успокоился и хотел было опять приняться за еду, но Дерсу в это время свистнул. Медведь поднялся на задние лапы, затем спрятался за дерево и стал выглядывать оттуда одним глазом. В это время ветер подул нам в спину. Медведь рявкнул прижал уши и без оглядки пустился на утек. Через несколько минут подошли казаки с конями. Подъем на перевал, высота которого измеряется в 770 метров, как со стороны реки Горбуши, так и со стороны реки Синанцы одинаково пологий. Ближайшие горы состоят из кварцевого порфира. Отсюда Сихоте-Алинь постепенно отходит к северо-востоку. С перевала мы спустились к реке Папигоузи, получившей свое название от двух китайских слов: пали, то есть береста, и гоус, долинка. Речка эта принимает в себя справа и слева два горных ручья. От места слияния их Начинается река Синанца, что значит юго-западный приток. Дальше долина заметно расширяется и идет по отношению к сихотэ алиню под углом в десять градусов. Пройдя по ней километра четыре, мы стали биваком на берегу реки. Конец августа и начало сентября – самое интересное время в тайге. В это время начинается рев изюбров и бой самцов за обладание матками. Для подзывания изюбра обыкновенно делается берестяной рожок, для чего снимается береста лентой сантиметров 10 шириной. Она скручивается спирально, и таким образом получается труба длиной в 60-70 сантиметров. Звук получается от втягивания в себя воздуха. Убить оленя во время рёва очень легко. Самцы, ослепленные страстью, совершенно не замечают опасности и подходят к охотнику, когда он их подманивает рожком, почти вплотную. Мясом мы были вполне обеспечены, поэтому я не пустил казаков на охоту, но сам решил пойти в тайгу ради наблюдений. Запасшись такими рожками, мы с Дерсу отправились в лес и, отойдя от бивака с километр, Разошлись в разные стороны Выбрав место, где заросли были не так густы Я сел на пень и стал ждать По мере того, как угасал день В лесу становилось все тише и тише В переходе от дня к ночи в тайге Всегда есть что-то торжественное Угасающий день нагоняет на душу чувство Жуткое и тоскливое Одиночество родит мысли-воспоминания. Я так ушел в себя, что совершенно забыл о том, где я нахожусь и зачем пришел сюда в этот час сумерек. Вдруг где-то на юге заревел один изюбр. Призывный крик его разнесся по всему лесу, и тотчас в ответ ему ответил другой, совсем недалеко от меня. Это должно быть был старый самец. Он начал с низких нот, затем постепенно перешел на высокие и окончил густой октавой. Я ответил ему на берестяном рожке. Не более как через минуту я услышал треск сучьев и вслед за тем увидел стройного оленя. Он шел уверенной грациозной походкой, покачивая головой и поправляя рога, задевающие за сучья деревьев. Я замер на месте. Изьубр остановился и, закинув голову, делал носом гримасы, стараясь по запаху узнать, где находится его противник. Глаза его горели, ноздри были раздуты, и уши насторожены. Минуты две я любовался прекрасным животным и совершенно не имел намерения лишать его жизни. Чувствуя присутствие врага, олень волновался. Он начал рогами рыть землю, затем поднял свою голову вверх и издал могучий крик. Легкий пар вылетел у него изо рта. Не успело ему ответить эхо, как со стороны синанцы послышался другой рев. Олень встрепенулся, как-то завыл, затем во его перешел в рев короткий и яростный. В это время олень был. Удивительно красив. Вдруг слева от меня послышался слабый шум. Я оглянулся и увидел самку. Когда я снова повернул голову коленям, самцы уже дрались. С изумительной яростью они бросились друг на друга. Я слышал удары их рогов и тяжелые вздохи, вырывающиеся из груди вместе со стонами. Задние ноги животных были вытянуты, а передние подогнуты под брюхо. Был момент, когда они так крепко сцепились рогами, что долго не могли разойтись. Сильным встряхиванием головы один олень отломал у другого верхний отросток рога и только этим освободил себя и противника. Бой изюбров продолжался минут десять. Наконец стало ясно, что один из них должен уступить. Он тяжело дышал и понемногу пятился назад. Заметив отступление противника, другой олень стал нападать еще яростнее. Скоро оба изюбра скрылись у меня из виду. Я вспомнил про самку и стал искать ее глазами. Она стояла на том же месте и равнодушно смотрела на обоих своих поклонников, сцепившихся в смертельной схватке. Шум борьбы постепенно удалялся, очевидно, один олень гнал другого, самка следовала сзади в некотором расстоянии. Вдруг по лесу прокатился отдаленный звук выстрела. Я понял, что это стрелял Дорсу. Только теперь я заметил, что не одни эти олени дрались. Рёв их нёсся отовсюду. В лесу стоял настоящий гоман. Начинало быстро темнеть. На небе последние вспышки зари боролись еще с ночным мраком, быстро наступавшим с востока. Через полчаса я пришел на бивак. Дарсу был уже дома. Он сидел у огня и чистил свою винтовку. Он мог бы убить нескольких изюбров, но ограничился одним только рябчиком. Долго сидели мы у костра и слушали рев зверей. Изюбры не давали нам спать всю ночь. Сквозь дремоту я слышал их крики, и то и дело просыпался. У костра сидели казаки и ругались. Искры, точно фейерверк, вздымались кверху, кружились, и одна за другой гасли в темноте. Наконец стало светать. Изюбренный рев понемногу стих. Только одинокие ярые самцы долго еще не могли успокоиться. Они слонялись по теневым склонам гор и ревели, но им уже никто не отвечал. Но вот взошло солнце, и тайга снова погрузилась в безмолвие. Оставив всех людей на биваке, мы с Дерсу пошли на Сихоте-Алинь. Для этого мы воспользовались одним из ключиков текущих с водораздела к реке Синанце. Подъем был сначала длинный и пологий, а затем сделался крутым. Пришлось идти без тропы по густой кустарниковой заросли, заваленной горелым лесом. Приближалась осень. Листва на деревьях уже стала опадать на землю. Днем она шуршит под ногами, а вечером от росы опять становится мягкой это позволяет охотнику подойти к зверю очень близко. В полдень мы были на вершине Сихоте-Алиня. Здесь я увидел знакомую картину — гарь к востоку и замшистый хвойный лес к западу. Восточный склон Сихоте-Алиня крутой, а западный — пологий. Дерсу нашел следы Лося и сообщил мне, что сахаты в этих местах встречается только до ното. Ниже этой границы он не спускается. Часам к шести пополудни мы возвратились на Бивак. Было еще довольно светло, когда наиболее ярые самцы начали реветь, сначала на высоких горах, а потом и в долинах. Бой изюбров в прошлый вечер произвел на меня Сильное впечатление. Я решил опять пойти в тайгу и пригласил с собою Дарсу. Мы переправились через реку и вступили в лес, полный таинственного сумрака. Отойдя от бивака километра полтора, мы остановились около тихого ручья и стали слушать. Когда солнце скрылось за горизонтом, на землю опустились сумерки, и чем темнее становилось в тайге, тем больше ревели и зюбры эта волшебная музыка наполняла весь лес. Мы пробовали было подходить к коленям, но неудачно. Раза два мы видели животных, но как то плохо или видна была одна голова с рогами или задняя часть тела и ноги. в одном месте мы заметили красивого самца. около него уже табунились три матки, олени Не стояли на месте, а тихонько шли. Мы следовали за ними по пятам. Если бы не Дарсу, я давно потерял бы их из виду. Самец шел впереди. Он чувствовал, что он сильнее других самцов, и потому отвечал на каждый брошенный ему вызов. Вдруг Дарсу остановился и стал прислушиваться. Он повернулся назад и замер в неподвижной позе. Оттуда слышал царев старого быка, но только ноты его голоса были расположены не в том порядке, как обыкновенно у изюбров. — Тебе понимай, какой это люди? — спросил меня тихо Тиходерсу. Я ответил, что думаю, что это изюбр, но только старый. — Это Амба, — ответил он мне шепотом. — Его шибко хитрый. Его постоянно так изюбра обмани. «Изюбр теперь, понимай, нету, какой люди кричи. Амба, скоро матка поймай есть!» Как бы в подтверждении его слов, в ответ на рев тигра изюбр ответил громким голосом. Тотчас ответил и тигр. Он довольно ловко подражал оленю, но только под конец его рев закончился коротким мурлыканьем. Тигр приближался, и, вероятно, Должен был пройти близко от нас, Дерсу казался взволнованным. Сердце мое усиленно забилось, я поймал себя на том, что чувство страха начало овладевать мной. Вдруг Дерсу принялся кричать «А-та-та! Та-та-та! Та-та-та!» После этого он выстрелил из ружья в воздух, затем бросился к березе, спешно сорвал с нее кору и зажег спичкой. Ярким пламенем вспыхнула сухая береста, и в то же мгновение вокруг нас сразу стало вдвое темнее. Испуганные выстрелами зюбры шарахнулись в сторону, а затем все стихло. Дерсу взял палку и накрутил на нее горящую бересту. Через минуту мы шли назад, освещая дорогу факелом. Переедя реку, мы вышли на тропинку, и по ней возвратились на бивак. Глава двадцать третья Охота на медведя Река Аухобе Лудева Береговая тропа Страшный зверь Три выстрела Бегство Бурый медведь Трофей, закопанный в землю. Дерсу по следам восстанавливает картину борьбы с медведем. Возвращение на бивак. От реки Мутухе до Сеохобе. Река Мутухе. Отставшие перелетные птицы. Лежбище сивучей. Злоупотребление огнестрельным оружием. Пал. Поиски бивака. Дым и холодные утренники. Озера около реки сеохобы Хищничество китайцев. На другой день 7 сентября мы продолжали наше путешествие. От китайского охотничьего балагана шли две тропы. Одна вниз по реке Синанце, а другая вправо по реке аухобы по-удыгейски Эхэ, Что значит черт? Если бы я пошел по Синансе, то вышел бы прямо к заливу Джигит. Тогда побережье моря между реками Тютихе и Иодзухе осталось бы неосмотренным. Поэтому я решил спуститься к морю по реке Аухобе, а Синансу осмотреть впоследствии. Сначала путь наш лежал на юг по небольшой тропинке, проложенной по самому верхнему и правому притоку Синанцы, длиной в 2-3 километра. Горы в этих местах состоят из парфиров, известняков и оруденелых фельзитов. Во многих местах я видел прожилки серебросвинцовой свинцовой руды, цинковой обманки и медного колчедана. Поднявшись на перевал высотой в двести семьдесят метров, я стал осматриваться. На северо-западе высокой грядой тянулся голый Сихате-Алинь. На юге виднелась река Тютихе, на востоке река Мутухе и прямо на запад шла река Думца, приток Аухобе. По ней нам и надлежало идти. Всюду на горах лес был уничтожен пожарами. Он сохранился только в долинах, как бы отдельными островками. После короткого отдыха на перевале мы начали спускаться к реке Дунце, протекающей по небольшой извилистой долине, поросшей березой, бархатом и тополем. Вскоре мы наткнулись на какой-то забор. Это оказалось Лудева. Она пересекала долину хобы поперек и шла дальше по правому ее притоку на протяжении 14 километров. При лудеве находилась фанза с двором, окруженным высоким чистоколом. Здесь обыкновенно производится операция снимания пантов с живых оленей. За фанзой около забора были выстроены какие-то клетки, похожие на стойла. В этих клетках китайцы держат оленей до тех пор, пока их рога не достигнут наибольшей ценности. Справа у забора стоял амбар на сваях. В нем хранились кожи изюбров, сухие рога и более 190 килограммов жил, вытянутых из задних ног животных. Сваренные панты и высушенные оленьи хвосты висели рядами под коньком у самой крыши. В фанзе мы застали четырех китайцев. Сначала они испугались, но затем, когда увидели, что мы им зла не хотим причинить, успокоились, и раболепство их сменилось услужливостью. Вечером в Фанзу пришли еще три китайца. Они что-то рассказывали и ужасно ругались, а Дерсу смеялся. Я долго не мог понять, в чем дело. Оказалось, что в одну из ям попал медведь. Конечно, он сейчас же оттуда вылез и принялся ломать забор и разбрасывать покрышки, которыми были замаскированы ямы. Теперь китайцам предстояла большая работа по приведению их в порядок. Лудевая фанза была маленькая, и китайцев набралось в ней много, поэтому я решил пройти еще несколько километров и заночевать под открытым небом. Дальше тропа пошла по долине реки Аухобы, придерживаясь левой ее стороны. Здесь особенно развиты речные террасы с массивно-кристаллическим основанием, высотой до четырех метров. Средняя часть долины Аухобы свободно от леса, но тем не менее совершенно непригодно для занятия земледелием. тонкий слой земли едва прикрывает жесткую каменистую почву и легко смывается водой по теневым склонам гор растет редкий смешанный лес состоящий из кедра бархата липы дуба тополя березы ореха и так далее на санцепеках кустарники лещины Лиспедицы, Калины и Тавалги. Около реки, где больше влаги, заросли тонкоствольных тальников, альхи и осины. В нижней части живет много китайцев. На реке Аухобе они появились не более 20 лет тому назад. Раньше здесь жили удэгейцы, впоследствии вымершие и частью переселившиеся на другое место». Если смотреть на долину со стороны моря, то она кажется очень короткой. Когда-то это был глубокий морской залив, и устье Аохобы находилось там, где суживается долина. Шаг за шагом отходило море и уступало место суши. Но самое интересное в долине — это сама река. В километрах в пяти от моря она иссекает и течет под камнями. Только во время дождей вода выступает на дневную поверхность, и тогда идет очень стремительно. С Тютихе на Аухобе можно попасть и другой дорогой. Расстояние между ними всего только 7 километров. Тропа начинается от того озерка, где мы с Дерсу стреляли уток. Она идет по Ключику на перевал, высота которого равна 310 метрам. Редколесье по склонам гор, одиночные старые дубы в долинах и густые кустарниковые заросли по увалам — обычные для всего побережья. Спуск на Аухобе в два раза длиннее, чем подъем со стороны Тютихе. Тропа эта продолжается и далее по побережью моря. Между рекой Синанция, которой говорилось выше, и рекой Аухобе тянется невысокий горный хребет, состоящий из кварцевого порфира. От него к морю идет несколько отрогов, между которыми текут небольшие горные речки, имеющие обычно китайские числительные названия: Турулда Гоу, Эролда Гоу, Сандагоу и Сидагоу. Тропа пересекает их в самых истоках. После полудня мы как-то сбились с дороги и попали на зверовую тропу. Она завела нас далеко в сторону. Перейдя через горный отрог, покрытый осыпями и почти лишенной растительности, мы случайно вышли на какую-то речку. Она оказалась притоком Мутухе. Русло ее во многих местах было завалено буреломным лесом, по этим завалам можно судить о размерах наводнений. Видно, что на мотухе они коротки, но чрезвычайно стремительны, что объясняется близостью гор и крутизной их склонов. Пока земля прикрыта дерном, она может еще сопротивляться воде. Но как только цельность дернового слоя нарушена, начинается размывание. Быстро идущая вода уносит с собой легкие частицы земли, оставляя на месте только щебень от ила который вместе с пресной водой выносится реками, море около берегов, полосой в несколько километров, из темно-зеленого становится грязно-желтым. Долину реки Мутухе можно считать самым зверовым местом на побережье моря. Из зарослей лиспедицы и орешника то и дело выбегали олени, козули и кабаны. Казаки ахали, волновались, и мне стоило немалого труда удержать их от стрельбы и бесполезного истребления животных. Часа в три дня я подал сигнал к остановке. Мне очень хотелось убить медведя. Другие бьют медведей один на один, — думал я. Почему бы мне не сделать то же? Охотничий задор разжег во мне чувство тщеславия, и я решил попытать счастье. Многие охотники рассказывают о том, что они били медведя без всякого страха и выставляют при этом только комичные стороны охоты. По рассказу одних, медведь убегает после выстрела. Другие говорят, что он становится на задние лапы и идет навстречу охотнику, и что в это время в него можно влепить несколько пуль. Дерсу не соглашался с этим. Слушая такие рассказы, Он сердился, плевался, но никогда не вступал в пререкание. Узнав, что я хочу идти на медведя один, он посоветовал мне быть осторожнее и предлагал свои услуги. Его уговоры еще больше подзадорили меня, и я еще тверже решил во что бы то ни стало поохотиться за косолапым в одиночку. Я отошел от бивака не более полкилометра, но уже успел вспугнуть двух козуль и кабана. Здесь так много зверей, что получалось впечатление заповедника, где животные собраны в одно место и ходят на свободе. Перейдя ручей, я остановился среди редколесья и стал ждать. Через несколько минут я увидел оленя, он пробежал по опушке леса. Рядом в шумели кабаны И взвизгивали поросята Вдруг впереди меня послышался треск сучьев И вслед за тем я услыхал чьи-то шаги Кто-то шел мерной тяжелой походкой Я испугался и хотел было уйти назад Но поборол в себе чувство страха И остался на месте Вслед за тем я увидел в кустах какую-то темную массу Это был... «Большой медведь». Он шел наискось по увалу и был немного больше меня. Он часто останавливался, копался в земле, переворачивал валежник и что-то внимательно под ним рассматривал. Выждав, когда зверь был от меня шагах в сорока, я медленно прицелился и спустил курок». Сквозь дым выстрела я видел, как медведь с ревом быстро повернулся и схватил себя зубами за то место, куда ударила пуля. Что дальше случилось, я плохо помню. Все произошло так быстро, что я уже не мог разобраться, что чему предшествовало. Тотчас же после выстрела медведь во весь дух бросился ко мне навстречу. Я почувствовал сильный толчок, и в то же время произошел второй выстрел. Когда и как я успел зарядить ружье, это для меня самого осталось загадкой. Кажется, я упал на левую сторону. Медведь перевернулся через голову и покатился по склону вправо. Как случилось, что я очутился опять на ногах, и как я не выпустил ружья из рук, не помню. Я побежал вдоль увала, и в это время услышал за собой погоню. Медведь бежал за мной следом, но уже не так быстро, как раньше. Каждый свой прыжок он сопровождал грузными вздохами и ворчанием. Вспомнив, что ружье мое заряжено, я остановился. «Надо стрелять, от хорошего прицела зависит спасение жизни», — мелькнуло у меня в голове. Я вставил приклад ружья в плечо, но ни мушки, ни прицела не видел. Я видел только мохнатую голову медведя, его раскрытый рот и злобные глаза. Если бы кто-нибудь в это время посмотрел на меня со стороны, то, наверное, увидел бы, как лицо мое исказилось от страха. Я ни за что не поверю охотникам, уверяющим, что в зверя, бегущего им навстречу, они стреляют так же спокойно, как в пустую бутылку. Это неправда. Неправда потому, что чувство самосохранения свойственно всякому человеку. Вид разъяренного зверя не может не волновать охотника и непременно отразиться на меткости его стрельбы. Когда медведь был от меня совсем близко, я выстрелил почти в упор. Он опрокинулся, а я отбежал снова. Когда я оглянулся назад, то увидел, что медведь катается по земле. В это время с правой стороны я услышал еще шум. Инстинктивно я обернулся и замер на месте. Из кустов показалась голова другого медведя, но сейчас же опять спряталась в зарослях. Тихонько, стараясь не шуметь, я побежал влево и вышел на реку. Минут двадцать я бесцельно бродил по одному месту, пока не успокоился. Идти на бивак с пустыми руками стыдно. Если я убил медведя, то бросить его было жалко. Но там был еще другой медведь, не раненый. Что делать?»